Глава 13. О странных совпадениях и загадочных татуировках. Комната адепток. Лесли. На крохотной плите закипал чайник, а я, словно завороженная, смотрела на клубящийся дым, вспоминая склеп, затянутый облаками пыли, и мощную мужскую фигуру с мечом. Тогда, в неясном свете луны, я не успела рассмотреть проклятых узоров на его руках — Но пока Энгвард провожал нас до штаба и выдавал новые указания коменданту, я мельком заметила странный грубый шрам, тянущийся через его левое предплечье, и замысловатые руны, значения которых не знала. От вида татуировки пробирала оторопь. Было в ней что-то неправильное, болезненно-неестественное, но я никак не могла понять, что именно меня так насторожило». И что самое главное, куда делать метка пары? Я не могла спутать ее с этим. Нет, они слишком разные, даже издали не похожи. Лестер решила сжечь чайник. Нахмурилась биата, подходя ближе и снимая с плиты давно закипевшую воду. Ох, прости, задумалась. А знаки пары? Понимающе кивнула подруга. Да неуверенно протянула, куснув нижнюю губу. «Не понимаю ничего, этот шрам...» «Похож на ожог», — озвучила мои подозрения Эльза. «Я ближе стояла и хорошо рассмотрела. Если там когда-то и была метка пары, то возникает ощущение, что ее прижгли каленым железом». «Это невозможно», — покачала головой Беатриса. «От знака истинности нельзя избавиться». Татуировка проступила бы сквозь шрам, более того, она должна была его залечить. Точно. Перед глазами сразу всплыл бой с девятихвостой Кицуны, пытавшейся вселиться в тело Эльзы и починить ее истинного. Эдмунда ранила в бою, но близость истинной пары многократно ускорила регенерацию дракона и помогло в кратчайший срок поставить его на ноги. Даже если предположить самый страшный исход — смерть пары, — продолжила заклинательница, — татуировка никуда бы не исчезла. Такое я тоже видела. Страшное зрелище. Словно на руке осталась вечная печать пустоты и одиночества. Но яркая чернильная татуировка Энгварда явно не напоминала этот выцветший бледно-серый узор, похожий на припорошенную инеем рану. Я запомнила несколько рун сказала Эльза. «Сейчас попробую зарисовать, а вы, если что, поправите меня». «Хорошая идея», — оживилась Беата. «Покажем парочку знаков Айстайрону, Может, он расскажет, что это за аркан. Мне кажется, если узнаем, для чего эти знаки, сможем собрать весь пазл». «Ну или хотя бы большую часть», — подметила Ферри, наспех зарисовывая руны в блокнот. Идея была интересная, и в душе пышным цветом расцветала надежда, что со знаками пары у Энгварда не все так просто. «А еще... нужно проследить за леди Ольской!» — на одном дыхании выпалила я, боясь сбиться с мысли. на Китсуны, а все лисьи леди прекрасно чувствуют истинные пары!» «О, это мысль!» — оживилась Эльза. Учитывая любвеобильность нашей лисички, она наверняка попробует подбить клиньяк хара, если учует, что он не связан узами пары. Ну, «Сразу в атаку она не пойдет», — поправила ее Беатриса, — «но глазки точно начнет строить. Так что нужно повнимательнее присмотреться к наставнице. Конечно, не стоит исключать и вариант ложной тревоги. Не удивлюсь, если она нацелится на командира Эргосса». «Это важное уточнение», — приуныла я. «Но попробовать стоит?» «Стоит». Эльза заправила за ухо белоснежную прядь и вернулась к рисованию рун. «И предлагаю наведаться в библиотеку ловцов, посмотреть, что у них есть о парах, ложных метках и пропадающих знаках истинности». «Я не против», — криво усмехнулась, вспомнив злосчастную вылазку за травами. «Главное, чтобы на крышу архива снова не упал Себастьян». Этот самопровозглашенный жених сорвал все планы. Хотя сейчас я была ему даже благодарна. Где бы мы еще поймали Ингварда в таком виде и смогли внимательно рассмотреть его руки? Ох, и не только руки. «Кстати, об адепте Сайвелли», — задумчиво протянула Беатриса. «Нужно решить, как обезвредить огневика, пока враг не использовал его влюбленность в своих целях». «Это точно». На самом деле Себастьян был неплохим парнем, и одно время подруги уговаривали меня дать ему шанс. Но я всегда мечтала встретить истинную любовь. Ну что ж, вот и домечталась. Счастье пришло не одно, а под ручку с грандиозными проблемами. О подобных случаях с метками я никогда не слышала. Хотя в серебряной летописи упоминались ложные пары, когда татуировка проявлялась у страстно влюбленных магов и если пара с честью проходила выпавшие на ее долю испытания, сохраняя чувства, Метка становилась постоянной. Похожая ситуация была у Биаты и генерала Диер-Ривейра. Мой дядя не был ее парой, но они полюбили друг друга, и боги подарили им шанс на счастье. А может, возлюбленная Ингварда предала его, и поэтому Метка превратилась в шрам? Так себе версия, но это лучше, чем ничего». «Разберемся». «Проще всего попросить Джастина присмотреть за другом», — немного подумав, сказала я. «Он знает о чувствах Себастьяна ко мне и что я никогда не давала повода надеяться на большее». «Поддерживаю», — кивнула Биата. «Если поговорить с самим Себастьяном и попросить держаться от тебя подальше, сделаем только хуже». «Он наверняка решит, что мы пали жертвами обаяния Йохары», — хихикнула Эльза. «Угу. «Особенно вы, замужние дамы!» — фыркнула я. «Уверена, скоро и ты примкнешь к нашему кругу!» — подмигнула мне Ферри. «Не зря же ты на моей свадьбе букет невесты поймала!» «Еще б я не поймала!» — воскликнула, вспомнив наглый мухлёж подруги, повесивший магический маячок на цветы. И, конечно, букет приземлился прямо мне в руки. «Кстати, официально у Эльзы нет алиби», — напомнила Биата и она также могла заинтересоваться куратором. Фейри была парой и супругой императора Дахаргарии, но тщательно это скрывала, чтобы закончить обучение и не навлечь беду на всю группу. Многие захотели бы навредить Эдмунду через его истинную, поэтому на всех приемах она появлялась в магической вуале, скрывающей лицо и изменяющий голос, а брачную татуировку прятала под массивными браслетами. «Решено!» «На переговоры с Джастином отправлюсь я», — добавила Беата. «У меня алиби железная. Буду давить на то, что из-за своей импульсивности Саевелли может наворотить дел и снова влипнуть в неприятности. А в штабе и так напряженная ситуация. Нечисть бунтует, монстры из тени лезут. Да, это отличный вариант», — оживилась я. «Завтра будем вместе дежурить на Ишанском кладбище?» — продолжала Биата. Вы отвлечете Грифона, а я в это время переговорю с Джастином и объясню ситуацию. Наверняка он будет злой, как сотня тхаргов, что напарник снова уронил честь Академии и нарвался на выговор от куратора. — И с радостью поможет нам, — кивнула я. Эх, а вурдалака жалко. Надеюсь, его дом быстро отстроят. Хотя не представляю, чем Сайвелли будет полезен. Думаю, стройкой займутся гномы. — усмехнулась Эльза. — Но кто-то должен разгребать завалы и таскать камни. — Верно. Тяжелый физический труд пойдет Грифону на пользу. Меньше сил останется на слежку и помощь окружающим. — Согласна, — ответила я. Но пару следилок на него повесить не помешает, чтобы больше не смог подкрасться незаметно. — Само собой, — деловито произнесла Биата, сверившись с часами. — Уже поздно. Предлагаю быстро решить, что делать с принцем и целительницами, а остальное обсудим утром. Уф, с этими троими все было сложно. Сандра и Марго после построения вообще не поддавали признаков жизни. Меня подзуживало связаться с мастером Рейнгарсом и спросить, не засекли ли его агенты что-нибудь подозрительное. А принц сразу после построения отправился разбивать палатку. Но я ставила на то, что ночевать высочеству придется на улице. Предлагаю пока ничего не предпринимать и работать по плану мастера. Ждем, наблюдаем». Беатриса неожиданно замолчала, а в глубине ее сапфировых глаз зажглись золотистые искорки. Призвав магию, заклинательница бегло просканировала коридоры подступы к нашей комнате, а через миг на нашей миркало пришло уведомление с сигнальной сети. Сандра и Марго вышли на охоту. Только шли они не к нам, а на этаж, где расположилось высшее командование. «Попробуем проследить за ними», — осторожно уточнила я, наблюдая за перемещением целительниц через экран кристалла. «Только издали», — кивнула Биата. «Не будем приближаться слишком близко». «Может, мастеру сразу сообщить?» — шепотом предложила Эльза, едва мы подкрались к двери. Очень здравое предложение, также шепотом ответила дверь. А! Мы с Писком отпрыгнули, накрываясь защитным куполом, а через миг из тени к нам шагнул и сам Аббас Рейнгарс. За целительницами уже следят, пояснил Инкуб, заметив наши недоуменные взгляды. Но я засек слабые колебания ментальной паутины и понял, что вы собираетесь присоединиться к вылазке. «Мы издали хотели!» «Похвально!» — кивнул наставник, «но не в этот раз!» «Кстати, вы заслужили пятерки по сигнальной магии! Прекрасная работа!» «Но хоть что-то радует!» «Леди, вам нужно как следует выспаться перед дежурством! Утром мне понадобится ваша помощь!» — добавил мастер. «Но я обо всем расскажу завтра!» — отрезал Аббас, вновь растворяясь в тенях.